Глава 13. «Ты что несешь, алкаш?» Участковый пятился к дальней стене, держа одну руку за спиной. «Ну как же, Семен афанасьевич ты же был там?» Тут я заметил, что кобура, которая болталась на портупее, поверх шинели у Старлея расстегнута. «Черт!» Я выхватил пистолет, но даже не успел его снять с предохранителя. «Бах!» Участковый выкинул руку из-за спины и грянул выстрел. Звук нестерпимо ударил по перепонкам. Балаганов, даже не успев вскрикнуть, завалился на топчан. Из дырочки на его груди сочилась кровь, напитывая тельняшку багровыми разводами. «Стоять!» — заорал участковый, наведя на меня ствол. «Убью! Брось пистолет!» Я стискивал рукоять Пэма, побелевшими пальцами. Предохранитель не снят, но и патрон не в стволе. Щелкнуть флажком предохранителя и передернуть затвор делов на пару секунд, но сейчас это слишком долго. За это время Старлей меня пристрелит. До него всего несколько шагов. Ему и целиться даже не надо. Я посмотрел на Горохова. Тот еле заметно кивнул мне, дескать, не горячись. Вот черт. Тихо, Сема, не дури. И я наклонился и положил пистолет на пол прямо себе под ноги. Но хитрость моя не проканала. «Пни ствол ко мне!» Из помятого старлея Лебедкин вдруг превратился в твердого и безжалостного боевика. «Ну!» Я тянул время. «Бах!» Второй выстрел взрыхлил подушку рядом со мной. «Больше просить не буду», — процедил участковый. «Следующая пуля твоя». Я отшвырнул носком ботинка ствол от себя, но не под ноги Лебедкину, а чуть в сторону, а сам приглядывался к стулу. Если шарахнуть им Семена по хребту, когда тот наклонится за пистолетом, то у нас будет шанс. Но гаденыш оказался хитрее. Не стал подбирать ПМ, а зашвырнул его ногой еще дальше под стол. «Зря вы в это полезли», — процедил участковый. Кто вас сюда звал? Пацанов уже не вернуть, а мне еще жить здесь и работать. Вы сами не знаете, против кого пошли. Опусти пистолет. Холодно и спокойно проговорил Горохов. Все кончено. Если убьешь сотрудников московской спецгруппы, вашу область на рога поставят. Тебя все равно найдут. — Не найдут, — прошипел участковый. — Будет вот как. Мы зашли к подозреваемому, а он вас застрелил из ружья. Я был на улице, услышал выстрелы, забежал в дом и пристрелил его при попытке к бегству. — Все? Складно звучит, да? — Не неси бред, Сема! Горохов чуть подвинулся к Старлею, заходя сбоку и отвлекая его на себя. Я понял его намерение и сделал еле заметный шажок вперед. «Ты не сможешь замести следы. На такое громкое убийство из Красноярска особая группа приедет. Они разберутся, что к чему. Ты сам себя в угол загнал. Опусти пистолет». «Как Балаганов нас мог застрелить с одноствольного ружья? Мне терять нечего. Под вышку не пойду. А с ружьем казус я поправлю, двустволку привезу и пальчики алкашана не оставлю». Участковый вытянулся в струну, как охотничья собака, и завопил. «Не подходи, стрелять буду!» Увидел гад, что следователь приближался к нему маленькими шажками. Горохов остановился с поднятыми руками. Ты не сможешь, Сёма. Ты не убийца. Откуда ты знаешь?» Морду лебедкина наперекосило, словно судорогой. «Мы убили тех парней. Мы вместе. Они появились не в то время и не в том месте. Теперь руки мои в крови. Я думал, убивать сложно, но это только кажется. А теперь я не дам вам загубить мою жизнь». — Не для того я столько лет в системе отпахал. Уж лучше вас пришью. — В погреб полезайте. — Но! Лебедкин кивнул на дощатый люк в грязном полу в углу возле кровати. Мы медлили. Знали, что если спустимся в погреб, тогда нам точно хана. А так хоть есть какой-то шанс. Стрелять из ПМ в нас ему нельзя, и мы все это знали. Баллистика легко покажет, из какого ствола пущены пули. — Что встали? — взвизгнул Старлей. — Думаете, я не выстрелю? Еще как выстрелю! И сожгу дом к чертям собачьим, и никто не поймет, что у вас тут случилось. Лезьте в погреб, суки! Бах! Очередная пуля впилась в бревенчатую стену совсем рядом с сухом Горохова. Участковый не блефовал. — Терять ему нечего, пристрелит нас, как собак безродных, хибару подпалит, а сам в бега ударится. Все лучше, чем вышка. Но хочется ему все чисто сделать. Запереть нас в погребе и метнуться за ружьем. Наверняка ствол у него нелегальный имеется, может, даже с номерами спиленными. Одна надежда, что местные выстрелы услышат. Хотя слабая, конечно. «Дом на отшибе, да и здесь, в округе, нередко стреляют. Охотников и браконьеров полно. Придется подчиниться, так хоть жизнь себе немного продлим и, может, что-то за это время придумаем». Все эти мысли пронеслись в моей голове буквально за пару секунд. Я медленно подошел к люку и потянул за железное кольцо. Массивная крышка приподнялась. Бляха! Крышка-то из толстенных плах. Такую не сломать. Из проема пахнуло сыростью и холодом. Вниз вела приставная лестница, сколоченная из старых прожилин. Спускаться в черноту пришлось аккуратно, чтобы раньше времени не свернуть себе шею. Я спустился первым. Кроме поросшей белыми тяжами картошки в углу, в яме ничего нет. Это я успел разглядеть, пока над головой пробивался свет. Спустился Горохов с лицом мрачнее тучи. «Бум!» — грохнул сверху люк, выбивая на наши головы струйки песка из половых досок. Загремела цепь. Участковый обмотал проушины, потом что-то заскрежетало. Очевидно, для надежности он подтащил кровать, поставив ее на крышку погреба. Потом хлопнула входная дверь, и все стихло. Мы вслушивались еще минуту. Потом я вскарабкался по лестнице и попробовал надавить на люк плечом. Шею пришлось согнуть буквой изю. Крышка не поддалась. Горохов черпнул спичками и осмотрелся. — Давай вдвоем, Андрей. Я подвинулся на лестнице. Следователь взобрался рядом. — И раз! Раз! — командовал я, напирая на толстенные доски. Крышка не поддавалась. Надавили еще. Хрясь! Треск гнилой лестницы в замкнутом пространстве показался непривычно громким. Конструкция не выдержала и развалилась. Мы свалились на картошку. — Твою мать! — заорал Горохов. — Да чтоб он сдох, этот Лебедкин, чтобы у него машина заглохла, и чтоб его звери в тайге сожрали! — Тогда и нам будет крышка, — грустно констатировал я. Отсюда без посторонней помощи не выбраться. «Думай, Андрюша, думай, что делать теперь?» Горохов отряхнулся и снова чиркнул спичкой. «Доски сырые на потолке, и затвердели, как камень, поджечь их не сможем. А если сможем, пока прогорать будут, сами задохнемся. барские тут хоромы, быстро кислород закончится. Может, подкоп?» «Нет, ногтями землю колупать, да ведь мы не Монте-Кристо, чтобы двадцать лет ковыряться!» «Такой вариант отпадает», — сам себе отвечал Горохов, крутя туда-сюда головой в темноте. «Мы отчаянно пытались найти в потемках взглядом хоть что-то, что помогло бы нам выбраться из смертельной западни. Можно попробовать копать землю обломками лестницы». Я взял острый фрагмент прожилины и попытался воткнуть его в тверд стены. Хрен там. Тот не заглубился даже на сантиметр. Земля и правда стыла и твердая, будто камень. Я со злостью откинул деревягу. Теперь мы даже до люка дотянуться не можем, если только встать друг другу на плечи, но в таком положении хорошенько напереть на крышку невозможно. Попали так попали. Блять, Горохов яростно потер виски. «Не зря участковый так не хотел в этот дом идти. Кто же знал, что мент в убийстве замешан? И еще неизвестно, кто с ним. Грамотно он нас повязал». «Да!» — кивнул я. Как только Балаганов начал рассказывать, Лебедкин, сука, под шумок к стене отошел. И пока мы алкашика раскручивали, пистолет достал втихаря. Он даже затвор не передергивал, видать, заранее патрон в ствол загнал. Еще, наверное, когда мы сказали ему, что в Усть-Бюрь собираемся. Улучил момент и приготовился к такому раскладу. Видно, не впервой ему криминалом заниматься. Как-то сразу он все ловко придумал с ружьем. Горохов подсокал языком. Если покопаться под злостью и горечью от того, что нас заперли и собираются порешить, Ему было просто-напросто обидно вот так попасться. «Одна надежда, что ружье он это сразу не найдет. Тогда время нашей смерти будет отличаться от Балаганова», — угрюмо пробурчал Горохов. «Хоть не зря сдохнем. Нестыковка железная будет. Может, раскрутят эту шайку-лейку. Хотя с нами уже посмертно». «Вряд ли», — поморщился я. Медэкспертизу опять подделают, и все шито-крыто будет. «Вот за что ты мне нравишься, Андрюха!» Неожиданно вдруг с некоторой теплотой проговорил Горохов. «Ты реалист и рассуждаешь всегда здраво. И смерти, я смотрю, совсем не боишься. Как будто уже приходилось помирать-то. Не может так зеленый юнец себя вести. Есть что-то в тебе такое...» Чего никак не пойму. Разгадать хочется. В такой момент вдруг нестерпимо хотелось рассказать Горохову правду про то, как я здесь очутился. Хоть с кем-то поделиться. Про мою прошлую жизнь. Про то, что будет с великой страной. Но я сдержался. Не поверит он мне сразу. А умирать с мыслью о том, что твой шеф и напарник считают тебя сумасшедшим, Как-то не хочется. Да и не сдохли мы еще, черт побери. Еще повоюем. Не знаю как, но в горло вцепиться попробую. Тому, кто откроет нам крышку. Должны же нас сначала наружу вытащить. Иначе трупы потом совсем несподручно будет извлекать. Да и кровь в погребе ни к чему им. Значит, казнить нас, скорее всего, будут наверху, в доме. Ну, хоть это радует. Не в подземелье, как крыс. Ты это, Андрей. Горохов закурил, и дым поплыл по скудному пространству подпола. Извини, что втянул тебя в такую скверную историю. Если бы не я, учился бы ты сейчас спокойно в школе милиции. Девок тискал, до да родителей обнимал. Я-то пожил, а ты... И я пожил. Вдруг вырвалось у меня. Горохов с удивлением на меня уставился. Конечно, я не видел его лица, от уголька сигареты света почти нет, но я чувствовал это исходящее от него удивление. «Да какой там пожил!» — отмахнулся следователь. «Не успокаивай меня!» «И так тошно. И холодно здесь, как в могиле». «Ну, мы еще повоюем, Никита Егорович», — попытался я его утешить. «Повоюем», — мрачно ответил он. Просто не хочется сдохнуть так бесславно. Не так я представлял свою смерть. Совсем не так. Не от старости, конечно, хотел умереть, но и не в склепе в глухой тайге. Я ведь почему следователем стал? Чтобы себя проверить, доказать себе, что не трус. Я удивленно посмотрел на него, а потом сообразил, что он, наверное, меня и не видит. — Ну, на труса вы совсем не похожи. Вы что такое говорите? — Да было дело, — произнес Горохов с какой-то горечью в голосе. — Пацаном совсем был, школьником. Сплавлялись мы по реке с другом. Лачонка утлая, плоскодонка с ржавыми уключенными, а течение сильное. Закрутила нас в водоворот и опрокинула. «Одноклассник мой на дно пошел. Плавать он не особо умел. А я со страху вцепился в лодку. Она не утонула. Не смог заставить себя в омут за ним нырнуть. Его так и не нашли. А я вот до сих пор живу. А может, мог спасти его. Не знаю. Вот до сих пор живу с этим. Вряд ли вы смогли бы его из водоворота вытащить». Сами бы на дно ушли. А так хоть один из вас спасся. Ох, не знаю, Андрюха. Складно ты успокаиваешь, только во мне это всю жизнь сидит. Прошло около двух часов. Стало ясно, что за ружьем Лебедкин уехал куда-то далеко. Говорят, что ожидание смерти хуже самой смерти. Но мне хотелось, чтобы Лебедкина не было еще целую вечность. Умирать не страшно. Страшно не успеть сделать то главное, для чего я здесь. Душу грела лишь мысль, что кое-что я все-таки сумел исправить. Я вспомнил Олега, Соню. Как они там без меня? Наверху бухнула дверь. Ну, все, за нами пришли. Я стиснул зубы и сжал кулаки. Постараюсь подороже продать свою жизнь. Наверху послышались голоса. «Твою мать!» — пылинул Горохов. «Этот ублюдок не один пришел. Дело дрянь». «Давай так, Андрей. Когда нас вытащат, я нападу первым, а ты постарайся выхватить оружие. Я не знаю, сколько их там. Шансов мало, но попытаться стоит». «Ничего, кроме своей смерти, не теряем». «Нет, Никита Егорович», — возразил я, — «по ситуации будем действовать. Если мне сподручнее будет напасть, то я первым ударю». «Не пойдет, Петров. Первым не лезь. Это приказ». «Приказы ваши в погребе не действуют». «Ты же понимаешь, что первому крышка сто процентов». «Понимаю». Но один из нас должен во что бы то ни стало выжить. Иначе все зря. Так что будем действовать по ситуации. — Какой ты упрямый, Петров! — прошипел Горохов. — И откуда ты такой только взялся? С другой планеты, что ли, прилетел? Наверху заскрежетало что-то массивное. Отодвигали кровать. Голоса усилились. — Погоди-ка, Андрей. Это что, женский голос? «Или мне послышалось? С ними баба? Охренеть!» «Точно женский, подтвердил я, — и мужские, — минимум два. Кто же у них там? Главарша вроде мамаши Баркер, про которую пели Бонни М? Или красотка вроде подельницы ручечника, как у вайнеров?» «Нет, здесь и то, и то вряд ли. Даже и предположить нечего». «Мне кажется, или голоса знакомые?» Забренчала цепи, и крышка погреба, откинувшись, бахнулась о пол, обдав нас завесой пыли. Мы проморгались и разглядели в проеме испуганную толстую морду в кроличьей шапке. В этот момент чекастая физиономия показалась нам самой милой и родной на свете. «Никита Егорович!» — заорал сверху катков. «Андрей! Слава богу, вы живы! Здесь труп!» «Огнестрел!» За Алексеем над проемом нависли чипсараков и Света. «Ну, как вы там?» — улыбнулась психологиня. «Дети подземелья!» «Ох, какие же вы чумазы!» Хотя совсем рядом распростерся мертвый Балаганов, Света держалась по-боевому бодро, чего нельзя было сказать о побледневшем вздыхающем криминалисте. «Светлана Валерьевна!» — воскликнул Горохов. «Вы нас как нашли?» «Скорее нас вытаскивайте, участковый Лебедкин причастен к убийству детей, и это он пристрелил хозяина дома». «Мы уже поняли», — ответила Света. Чипсараков скинул нам вниз конец одеяла. Уцепившись за него, Горохов уперся в стены ногами. Его потащили наверх. Сто-килограммового мужика даже втроем оказалось не так-то просто вытянуть. В какой-то момент показалось, что дряхлые одеяльцы не выдержат и порвется. Но все обошлось. 80 килограммов моей тушки извлекли из ямы гораздо быстрее. Там уже помогал и сам следователь, который впрягся в импровизированный канат вместо света. «Где ваша машина?» — спросил я Петра. Тот чуть было не кинулся заводить двигатель, но я добавил, срочно спрячьте ее. Скоро сюда вернется участковый. Возьмем его здесь. Пистолет у вас с собой? Не вернется покачал головой Чепсараков. «Его Бобик мелькнул за деревней, когда мы входили в дом. Он нас заметил, резко развернулся и уехал. Не могу поверить, что эта сволочь в парнишек стреляла. Ну, скорее всего, не лично сам, но участие активное принимал. Рация достанет до дежурки? Нет, у кавышка не берет далеко. Да и горы здесь. Тогда нужно торопиться». — Горохов поспешил к выходу. — Едем. По дороге все расскажете. Мы поспешили к ставшей уже почти родной таблетке. Петр вжал газ в пол, и уазик, бодро взрыхлив снег колесами, рванул вперед. — Скажите спасибо своей сотруднице, — проговорил Петр. — Чуйка у нее. Определила как-то, что дело нечисто. — Я не могла понять, — начала рассказывать Света. «Почему Лебедкин при разговоре с Никитой Егоровичем так встревожился, когда вы неожиданно позвали его в Усть-Бюрь? Сначала подумала, что это обычная реакция провинциала на московского следователя, ведь участковый выглядел совсем неподобающе сотруднику милиции и перегаром от него попахивало. Но потом вы сказали, что вас не волнует его внешний вид». Но когда выговор перестал ему грозить, ничего не изменилось. Он не успокоился и проявлял невербальные признаки тревожности, а после вдруг проявил инициативу и ни с того ни с сего предложил вас довести лично. Вы уехали, но душа у меня была не на месте. Я нашла Петра Петровича и поделилась своими мыслями. Он сказал, что такой прохвост, как старший лейтенант Лебедкин, Никогда бы не предложил помощь просто так. И УАЗ он свой как-то непонятно получил. Вроде как-то обл. полком посодействовал. Оказывается, это единственный участковый в Усть-Абаканском районе, у которого есть свой служебный транспорт. За что такие привилегии? Еще мои подозрения подтвердил Алексей. — Леша, расскажи теперь ты. «Да, странное дело», — дальше продолжил Катков, Голос его немного подрагивал, он вытирал руки о колени. Видно, что волновался. «Я перед вашим отъездом, извиняюсь за примоту, посетил уборную. Там, в соседней кабинке, я услышал характерный щелчок. Его я ни с чем бы не спутал. Звук, когда кожух-затвор отводится назад, и пружина подавателя магазина... «Давай покороче, Алеша», — перебил его Горохов. В общем, кто-то загнал патрон в патронник в туалете, и этот кто-то вышел вперед меня. Когда я был в коридоре, мне показалось, что впереди мелькнула фигура этого самого Лебедкина. Тогда я не придал этому значения, да и точно ли это был он, я не мог сказать. Но когда Светлана высказала свои опасения, все сошлось. Мы решили поехать за вами, прибыли в деревню, следы протекторов шин на снегу вели к этому дому. Зашли внутрь, а тут такое.